Глава одиннадцатая. Засада. Главное свойство выходных в том, что они пролетают как миг. Я так и не узнал, кто побывал в моей комнате. Никаких зацепок или намеков. Попытался применить поисковую магию, но и она не нашла, за что зацепиться. Пришлось смириться и немного расширить сеть маячков. В следующий раз не дам так просто себя облапошить. Утро воскресенья я провел заблаженным ничего не деланьем. Прогулки по парку и заметки к практикому по стратегии, вот и все, что заполнило день. К вечеру появился Леннер. Хоть я и обещал заниматься с ним один раз за выходные, парнишка сделал вид, что забыл или недопонял. Сначала собирался отказаться от занятий, но потом решил все-таки помочь парнишке. Тем более, что у него были способности к иллюзии. И неплохие. Накануне он сумел создать примитивное изображение предмета. И теперь следовало научить его придавать иллюзии форму. На все про все ушло три часа. Леннер не выглядел уставшим, а вот я чувствовал себя так, словно пахал, как вол. И поклялся себе больше не поддаваться на провокации студента. Сказано раз, значит раз. Зато в понедельник заранее предчувствовал тяжелый день. Во-первых, из-за эксперимента, который собирался провести. Во-вторых, ждал, когда сработают маячки, и мы с Айдорой выясним, кто напал на Виру. Хотя бы одним вопросом станет меньше. Или больше. Как знать. В понедельник утром я был готов свернуть горы и даже проснулся раньше, чем будильник устроит мне душ. На мгновение закралась мысль, а что будет, если узнает Айдора? Потом подумал, что кроме методов обучения, есть еще много вещей, которые Айдоре лучше не знать. В преддверии ожидания лекция тянулась нескончаемо, а вот на второй паре я пригласил студентов в замок для тренировок. «Итак», — замер я перед ними, «сегодня вам предстоит непростая задача. Стратегия наука сложная, самоконтроль — важнейшая часть стратегии, а также умение вывести противника из себя, чем мы с вами и займемся. Для начала мне понадобится двое». Ленар тут же шагнул вперед. Я в нем не сомневался. Зато остальные шестеро буравили взглядами кто пол, кто потолок. «Регина», — вызвал змеючку, «она легко злится. Хорошая пара для тренировки». Девушка сделала шаг. «А теперь слушайте меня». Перед вами стоит непростая задача. Регина станет справа, Леннер слева. Леннер, твое задание – вывести Регину из себя. Регина, ты должна сохранять спокойствие как минимум пять минут. Ясно? Леннер задумчиво кивнул. Уверен, уже перебирал в голове способы заставить нашу змейку пошипеть. Его напарница выглядела растерянной, но сдаваться не собиралась. Приступайте, засек я время. Регина замерла посреди зала. Остальные студенты поспешили отойти к стеночкам, чтобы не попасть под раздачу. Ленар подумал секунду и начал кружить по залу. Регина ждала, но парень ничего не делал, только ходил взад и вперед, молчал, время от времени бросая на змеючку загадочные взгляды. Я не понимал, что он задумал, пока не понял. Регина злится, ее белые щеки заолели, волосы чуть приподнялись, но еще не превратились в змей. Круги ленора все сужались и сужались. Теперь он почти что дышал Регине в спину. И вдруг схватил за плечи. «Попалась!» Взметнулись змеи, Регина отскочила. Она больше не походила на невинную девушку. Нет, передо мной была опасная хищница. И на долю секунды стало страшно. Но сработала защитка, и на голову студентки полилась вода. Змеи тут же поникли и постепенно исчезли. «Бал достается Ленеру», — озвучил я очевидное. «Меняем пару. Джем и Кэрри. Джем, нападать будешь ты!» Джемин не изменял себе. Его темные очки скрывали взгляд, и я не мог догадаться, о чем он думает. Но от него ощутимо веяло опасностью. Начал жалеть, что поставил его в пару с Кэрри. Девчонка все-таки. Может пострадать. Но отступать было поздно. Джем, в отличие от ленора замер перед жертвой керри смотрела на него с вызовом, чуть выпитив нижнюю губу. Джем улыбался. Что застыло? Тихо начал он, делая шаг к Кэрри. Боишься? Кого? Тебя? Студентка задрала подбородок еще выше. Меня. Правильно делаешь. Ты же слабачка. Кертис дернулся на помощь сестре, но я схватил его за шиворот Не хватало еще, чтобы взрывашки устроили пожар. До конца пары я за них отвечаю. Кэрри начинала злиться. Я видел, как подрагивают худосочные плечики, как непроизвольно сжимаются и разжимаются пальчики. «Посмотри на себя», — продолжал Джем, спокойный и расслабленный. «Кто ты без братика?» «Никто. Маленькая куколка без намека на мозги. Пустышка. Он в вашей компании главный, а ты всего лишь малоприятное дополнение». «Кэрри!» — снова попытался вмешаться Кертис но я быстренько соорудил кратковременное заклинание молчания. «Без него ты и дня не продержишься в академии», — голос Джема обволакивал. «Вылетишь, как пробка». Тело Кэрри вспыхнуло. Тут же поток воды охладил пыл девчонки. Она бросилась к брату и скрыла лицо у него на груди. «Бал Джему», — огласил я. «Плохо, Кэрри, и трех минут не прошло. О каком самоконтроле может идти речь?» «Дурацкое упражнение!» — развернулась ко мне взрывашка, размазывая по мордашке слезы. «И ты дурацкий! Это что, нормально вот так друг друга оскорблять?» «А ты думаешь, в реальной жизни тебя будут только по головке гладить?» — ответил я. «Найдутся и такие, кто скажет тебе вещи куда худшие, чем джем. Только помни, он говорил не всерьез. Ты об этом знала и все равно закатила истерику. Что ты будешь делать, если кто-то и правда тебя оскорбит?» Кэрри вылетела из кабинета, хлопнув дверью. Кертис помчался за ней. Я предвидел такие итоги, но все равно еще раз спросил себя, они далеко ли зашел? Может, и далековато. Но жизнь не сахар. Они знали об этом. Надо быть ко всему готовым. Наш балаганчик избороздил тысячи городов и приходилось слышать в свой адрес куда худшие высказывания и лечить побои. Лучше пусть переболит сейчас, чем потом. «Кто следующий?» — спросил Дэнни. «Пока Кертиса нет, остались вы с Лизей. Вперед!» «Я отказываюсь», — покраснела девушка. «Я его покалечу». «Кто бы говорил?» — фыркнул даниэль «Профессор, мою силу так просто не блокируешь. Не хочу подвергать вашей жизни опасности. Простите», — понурилась лизи «А если тебя кто-то оскорбит в жизни, ты тоже его ласково предупредишь и уйдешь с дороги?» — спросил я, уже понимая, девчонку лучше оставить в покое. — Вряд ли, — пожала она плечами. — Никто не успеет уйти. — Тогда нападай, а Дэнни будет обороняться, — принял решение. — В следующий раз поменяйтесь ролями, так что готовься. Дэнни замер. лизи тоже не торопилась. Она стояла ровно, как солдатик, вытянув руки, и смотрела на Даниэля. Что происходило между ними в тот момент, я не понимал. Но минуту спустя тело дэни начало меняться. Появились клыки и когти. Холодный душ, работа защиток, и превращение остановилось. «Гипнотизер?» — спросил когтистый. «Немного», — кивнула девчонка. «Сильна». Странно было слышать такую оценку в адрес Лизи. Но она и правда сотворила что-то необъяснимое. Без единого слова или жеста вывела когтистого из себя. Взял на заметку, что не стоит ее злить. «Что ж, Лизи, Ленар, Джем, вы получаете штампы». «Дэнни, Регина, делайте выводы, вас слишком легко спровоцировать. У нас будет еще одна попытка». «Вот от Регины такого вопроса не ожидал». «Да хоть две», — кивнул с усмешкой. «И передайте двойняшкам, пусть тренируются, а не рыдают в умывальнях». С чувством выполненного долга отпустил студентов. Только собирался сесть и спокойно проанализировать результаты эксперимента, как сработал маячок. Пришлось срываться с места и мчаться в общежитие, чтобы обнаружить закопченный коридор и взрывашек перед грозными очами Айдоры. «Что опять?» — даже мое хваленое самообладание не выдержало. «Поджог», — вместо студентов ответила деканша, сверкая глазищами. «Хорошо, что никто не пострадал. Пройдемте в мой кабинет. И вы, профессор, тоже». «Отлично. Только этого мне не хватало». Хотелось поколотить двойняшек или спустить с лестницы. Нетипичное для меня желание. Но вместо этого мы поплелись в кабинет Айдоры, находившийся в учительском крыле. Кэрри и Кертис понуро опустили головы. Можно подумать, это спасет их от расплаты. Это на Айдору можно жалостливо взглянуть, и она растает. Я не такой, меня не проймешь ахами-охами. Виноваты — ответят. А закопченные стены коридора говорили о вине лучше чего-либо другого. В кабинете деканши пахло ванилью. Неяркий свет позволял полутеням сгрудиться в углах комнаты. Тяжелый неженский дубовый стол, массивные стулья. Кабинет не подходил ей и в то же время подходил. «Присаживайтесь», — заняла Айдора место во главе стола. Я плюхнулся в кресло с высокой спинкой. Взрывашки примостились на диване и старались не смотреть в сторону декана. «Но я-то знал, какие они притворщики», и не позволю им обмануть айдору Итак зачем вы подожгли коридор студенческого блока излишне мягко спросила Деканша. дабл кей молчали а я почувствовал себя неуютно причина ясна как белый день кэрри разозлилась и не совладала с собой но рядом не было защитных заклятий и льющейся воды поэтому пострадали стены Косвенно в этом была и моя вина именно я довел девчонку до такого состояния. «Не без помощи Джема. Но профессор всегда прав. Только согласится ли с этим Айдора?» «Не бойтесь. Деканша решила давить на студентов лаской, приторной и вязкой, как паутина. Я бы на месте взрывашек сознался во всем». «Мы не боимся», — пробормотал Кертис. «Это вышло случайно. Проблемы с самоконтролем». И зыркнул на меня. «Я пожал плечами, мол, выкручивайся, как знаешь». «Что же вас так расстроило?» Айдора продолжала играть роль заботливой мамочки. Провал на практическом занятии, неожиданно вмешалась Керри. «Я расстроилась и сожгла коридор. Что же это за практика такая, чтобы огнем швыряться?» «Пришел мой последний час. Прощайте, сто и несбывшиеся надежды. Вышвырнет меня Айдора. Ой, вышвырнет!» «Стратегия!» — хором ответили двойняшки и горько тяжело вздохнули. Брови Айдоры удивленно поползли вверх. Она перевела взгляд с них на меня. Но я превратился в статую равнодушия и не торопился пролить свет на то, что предпочел бы оставить во тьме. «Мы тренировались сдерживать свои силы», вместо меня пояснила Кэрри. «И я не смогла». Девчонка всхлипнула. Я почувствовал себя негодяем. И правда, стоило ли ее изводить и ставить в пару с джемом? «Хорошо, что никто не пострадал». Девушки, вообще, создания нестабильные. Слезы, сопли, трагедии размером с наперсток. Забыл. Стоило бы помнить. Ну — Ну-ну, детка, не стоит расстраиваться, — за засисюкал Айдора. Уверена, профессор Кроун на тебя не злится. И я не сержусь. Только в следующий раз будь осторожнее и не позволяй эмоциям взять верх над разумом. Хорошо? Кэрри кивнула. Только Айдора открыла рот, как один из маячков звякнул. Я подскочил с кресла. «Что случилось?» — нахмурилась Деканша. «Нарушитель!» — на ходу ответил я. Айдора, недолго думая, бросилась за мной. На этот раз пришлось подниматься на четвертый этаж. Когда мы очутились там, мимо нас мчались напуганные студенты и воняло дымом. Если бы взрывашки не были с нами в момент сигнала, я бы подумал, что это их рук дело. «Профессор, это не мы!» Обернулся так резко, что чуть не запутался в мантии. Дабл-кей следовали за нами по пятам». «Вот уж кого не хватало!» «Знаю», — рявкнул я и остановил первую попавшуюся студентку. «Что случилось?» «Пожар в уборной!» — пропищала она и умчалась. Но когда мы добрались до места пожара, огня уже не было, а последствия горения быстро уничтожали невидимые помощники. Пятна исчезали прямо на глазах, только были и уже нет. Однако у меня не было времени изумляться. Маячок следил за нашим поджигателем, осталось его выследить и поймать на горячем. Айдора поняла замысел и потянула меня обратно на второй этаж. Как ни странно, и маячок звал туда. Все-таки кто-то из чудовищ? Но самые огнеопасные были со мной и до сих пор тащились позади. Марш к себе, скомандовал я. Двойняшки не думали слушаться. Они продолжали плестись за нами. Некогда с ними разбираться. «Запах!» — остановился я на лестнице. «От одежды подрывника должен идти запах дыма, это и будет доказательством, как думаете?» «Одежда и правда воняет жутко», — скривилась Кэрри. «Иногда и стирка не помогает». «Тогда дайте мне сосредоточиться, и мы его возьмем». Двойняшки переглянулись и затихли, а я настроился на сигнал маячка. «Быть этого не может». «Нет, он вел не в студенческое крыло, а в профессорское». Мы именовали первую дверь, вторую, третью. Сигнал становился все ощутимее. На шестой двери понял. Здесь. Кто живет в этой комнате, обернулся к Айдоре. Эйна, холодно ответила она. И куда девалась голубоглазая милашка? Нужен ключ. Или к ней, как и мне, можно входить без стука? Сейчас чуть покраснела Айдора и извлекла из складок юбки связку ключей. Желтый. Повернулся замок. Я толкнул дверь. Мантия Эйны лежала на диване. От нее и правда ощутимо тянуло дымом. Даже подпалина на боку осталось Из умывальни доносился плеск воды. «Профессор Дартис», — позвала деканша, — послышался шум. Плюнул на приличие и ворвался в умывальню. Эйна вскрикнула и попыталась попасть в меня атакующим заклинанием, но я пригнулся, и оно просвистело у виска, врезавшись в стену. Айдора тут же применила щит и потянулась к магии Эйны, чтобы ее спеленать. Надо отвлечь Эйну. Гигантский паук свесился с потолка. Завизжала не только профессорша, но и взрывашки. Только Айдора вовремя распознала иллюзию и воспользовалась всеобщим замешательством, чтобы поставить нейтрализующую печать. Высший уровень защитной магии. Немыслимо. Эйна сползла по стене между умывальником и ванной. Ее разноцветные волосы мокрыми прядями прилипли ко лбу. Мне даже стало жаль бедняжку. Вот только хотелось знать одно, зачем? «Профессор Дартис, пройдемте за мной», — скомандовала Айдора. «А вы, профессор Кроун, успокойте студентов и проводите их в комнату». Понятно. При важном разговоре я лишний. Пришлось подталкивать взрывашек в спины и вести в студенческое крыло. Там тоже исчезли следы поджога быстро работают, кто бы они ни были. — Надеюсь, сегодня вы больше ничего не натворите, — сказал я двойняшкам на пороге их комнаты. — Отдыхайте. Не забудьте подготовиться к парам. Развернулся и пошел к себе. — Профессор Кроун! — на полпути остановил меня голос Кэрри. Обернулся. Девушка выглядела смущенной. — Извините нас, профессор. — За коридор. — Кивнул и продолжил путь. Что что? Озлиться я уже перестал.